Глава третья. Как приручить богомолиху? «Лакомка, где Даня?» – спрашивает Света, заглянув в гостиную. Лакомка как раз выбирает цветочные гирлянды для праздничного зала и рассматривает образцы. Я хотела спросить по рассадке, куда сажать представителя Шереметьевых, да и вообще, приедет ли кто-нибудь от них? Правый сектор для столичных гостей. Спокойно отвечает Альва, взяв в руки композицию из оранжевых орхидей. «Место забронируй на всякий случай. А приедет или нет, там и увидим. Сроки слишком короткие, чтобы мы могли позволить себе ждать ответа». «Да и не говори», — всплескивает руками блондинка. «Не могли они раньше принять этот закон? Теперь и носимся, как угорелые, чтобы к парам успеть жениться и показать фигу институтским разлучницам». «Хм, не думаю, что у других студенток был бы шанс в любом случае». Уголки гу плакомки приподнимаются в легкой улыбке. «Да, конечно». Недовольно подбоченивается Соколова. «Извини, конечно, главная невеста, но я знаю вещего дольше, чем ты». «Конечно, дольше». Покладиста кивает Альва. «Так где он?» Ушел на ту сторону. «В норы? Вот именно сейчас?» Восклицает Света, почувствовав неладное. «Что-то мне подсказывает, что это необычная охота у границы». «Верно. Мелинда отправился в Иномирье на несколько дней». «Так далеко? Да еще перед самой свадьбой!» — хватается за голову Соколова. «Вещи! Ты не мог выбрать время попозже!» «Он успеет, Светик, не волнуйся!» «Пусть только попробует не успеть!» Разозленная блондинка убегает куда-то, а лакомка с улыбкой возвращается к выбору гирлянд. Все же есть большие плюсы в том, чтобы грабить крепости в средневековом мире. Дед Досар немного рассказал об устройстве защиты замка. Магическая сигнализация, дозорные, патрули, механические ловушки — это все антуражненько, конечно. Но современная системы безопасности с видеокамерами, сенсорными датчиками и тревожными сиренами все же эффективнее. Хотя я умею обходить и то, и то, и мне чисто без разницы, куда проникать. А сейчас я просто отвлеченно размышляю, пока брожу внутри крепостной стены. Стены замка настолько толстые, что внутри них разместились лестницы, сторожки, казармы и прочие помещения. Я сразу двигаюсь в сторожевую будку, размещенную справа от калитки. Дверь в будку не заперта. Тихонько ее распахиваю и по скрипучим половицам подбираюсь к спящему стражнику-дроу. Да-да, приходится все делать ручками. Манипуляция разумом опять не действует, а все из-за позолоченной бляхи на камзоле стражника. В этом мире любят антиментальные артефакты. В нашем предпочитают щиты, но здесь либо большая нехватка телепатов, либо пруд-пруди артефакторов. А может, все вместе. Недолго думая, я срываю бляху с камзола. Стражник моментально просыпается и вскидывается, увидев меня. Одновременно его рука тянется к ножнам с мечом. Но уже поздно дергаться. «Ты меня не видишь», — улыбаюсь я в его остекленевшие глаза. Забыв обо мне, стражник сонно причмокивает и уже собирается обратно прилечь на мягкую койку, но такую расхлябанность я ему больше не позволяю. «Терпеть не могу халатное отношение к своим обязанностям, пускай и стане врага. Просто представляю себя на месте дроу. Вот бы мои гвардейцы точно так же бы дрыхли. Сейчас. Я бы их после этого пустил на корм волкомедведям». «Нехорошо спать на посту, сударь. С этого дня ответственно выполняйте свою работу. Не спите на службе, но притом не замечайте меня и моих друзей. Стражник больше не тянется к койке». Наоборот, вскакивает и внимательно смотрит на кристаллик на столе. Еще один ментальный артефакт. Его задача — определять посторонних вблизи стен замка. Сгробастав рукой кристаллик, я закидываю его себе в карман разгрузки, а стражника программирую следить вместо артефакта за глиняной кружкой. Затем я покидаю будку и возвращаюсь обратно к калитке. «Чисто. Заходите». Посылаю ментальный сигнал в заросли за стеной, вернее, моей группе, засевшей там. Дед Досар и Гумалин бегом бросаются через разделяющее нас поле. Стражник наверху как раз отошел, но для полной скрытности накрываю союзников покровом тьмы. «А стражник в будке?» — первым делом спрашивает прибежавший Досар. «Обезврежен». Ловко сработал Филин. Усмехается Досар. «Ты не думал о профессии взломщика? В паре с тобой мы бы обчистили всех лордов побережья». «Если только как разовая акция». Отвечаю задумчиво. Втроем мы пересекаем коридор под стеной и оказываемся у начала внутреннего двора. Быстро преодолеваем открытую мощеную площадку и достигаем донжона, главного здания замка. В парадные двери не суемся, а подходим ко входу в подвал. Здесь на охране стоит один стражник. Благодаря покрову мы буквально сливаемся с ночью, поэтому я подхожу к воину почти вплотную. Резким движением срываю бляху с ворта Камзола, и все, он в моей власти. Не замечая никого постороннего. Ментальная закладка очень простая. Обогнув запрограммированного стражника, проникаем в подвал. Дальше нас ведет по памяти Дед Досар. Длинные коридоры лабиринтом спускаются все ниже и ниже, пока не достигают глубины нескольких десятков метров под уровнем входа. Временами Досар вжимает определенные каменные блоки в стенах, Каждый раз раздается тихий щелчок, и очередная ловушка обезвреживается. Я же отвечаю за отключение магической сигнализации, которую активируют руны на стенах. Таким маршрутом мы почти достигаем сектора с темницей. Остановившись у стены, досар давит очередной блок, но камень не вжимается. «Черт!» — растерянно рычит взломщик из-за еписа. «Плиту, что ли, поменяли?» «Фелин, я не знаю, как выключить эту ловушку». А что тут? Заинтересовываюсь. Автоматические арбалеты, спрятанные в стенах, выпускают кучу стрел. О, тыкать же пустяк. Облачившись в каменный доспех, я уверенным шагом вступаю в опасную зону. Обычно вместе с механической ловушкой должна срабатывать магическая сигнализация, но ее я уже обесточил, так что тревоги не будет. Пауза затягивается. Я кручу гранитным шлемом, ожидая выпущенных болтов. Резко под ногами исчезает пол, каменные блоки расходятся в стороны, и я падаю на ярус ниже. Над головой раздается звонкий тявк ломтика. Я даже успеваю заметить его выглянувшую из тени мордочку. Приземляюсь на ноги, но справа на меня с диким воплем накидывается клыкастый зверь, помесель вас кабаном. Огромная махина с острыми когтями. К счастью, она легко поддается телепатии. К счастью, для зверюшки, конечно. А пришлось ее пускать на колбасу. Один ментальный нажим, и агрессивный хищник превращается в доброго и мягкого котенка-поросенка. «Ты Лева или Хрюша?» Фыркую я, и зверь под моим взглядом пятится назад, пока не забивается в самый темный угол. «Ладно, будешь Леша». оборачиваясь к пролому и одним мощным прыжком выкидываю себя обратно на ярус выше. Гумалин с досаром с опаской смотрят на развалившийся пол. «Автоматические арбалеты, значит?» Спрашиваю я, пока радостный ломтик выскакивает из теневого кармана и прыгает по моим каменным наплечникам. Так было в чертеже. Пожимает плечами взломщик. Видимо, ловушку полностью заменили. У края пролома осталась небольшая полоска сохранившегося пола. По ней перебираемся к следующему повороту коридора. Больше ловушек не попадается, и мы упираемся в двери отсека тюремщиков. За дверью я обнаруживаю десять ракхасов. Хм... Своеобразные у дроу тюремные надзиратели. С другой стороны, зато он не расист. Осторожно дергаю за ручку дверьем. Не поддается. Дверь железная, явно на тяжелом засове с внутренней стороны. Ломать долго и шумно. Тюремщики успеют вызвать подмогу. Но не зря же я прихватил с собой подгорного руномастера. Гумалин. Уступаю дорогу казиду Карлик достает из кармана кисточку с тюбиком чернил и быстренько чертит витейвату руну. «Готово, шеф! Теперь эту дверь нельзя запереть!» произносит Казит, довольный работой. «Ждите здесь!» Бросаю я группе и врываюсь к тюремщикам. Десяток ракхасов с ревом вскакивают из-за стола, на котором валяются медные монеты и игральные кости. От нечего делать зеленомордые рубились в азартную игру, но сейчас я их развлеку. Сноп-псигранат раскидывает тюремщиков по сторонам, а дальше приходится их добить каменным ливнем. Горы камней вырастают поверх тел. «Чисто!» — подзываю я группу. «Чисто, но тесновато!» Широкоплечий досар с трудом протискивается между каменными грудами. На гумалин, взобравшись на кучу булыжников, хватает со стола связку ключей. За комнатой тюремщиков простирается непосредственно сама темница. Мы всматриваемся в темноту за решетками. В основном в камерах кучкуются ящероподобные люди. Гумалин гулко зовет своего племянника. «Дядя!» а Раздается робко из-за спин ящера людей. «Это ты?» «Эй, чешуйчатые, обращаюсь к пленникам. Уступите дорогу мальчику». «Да пожалуйста, одначе». Громким ракастым голосом отзывается самый высокий рептилоид. вытянуто морды расступаются, и к решетке приникает мальчик с рыжей бородой до пупа. «Ямляк! Племяшка!» — искренне радуется Гумалин, звеня ключами. «Шеф, это мой племянник! Я его выпущу сейчас!» «Подожди!» Я всматриваюсь в двуногих ящеров. Надо сперва с этими решить, что делать. «Начальник, будь человеком!» Отзывается один из рептилоидов. У него самая большая крокодилия морда, да и в ширине плеч он не уступит ракхасу, под чешуей бугрятся валы мускул. «Забери с собой!» «Если не выпустишь, Дроу нас замучают пытками. А мы ведь не воры, не убийцы, а честные воины, которые всего лишь воевали против солдат без члина». «Хм, всего лишь?» — удивляюсь я. «А что, по-твоему, должен с вами сделать Дроу?» «Сам же сказал, вы воевали с ним, он вас, судя по всему, победил, и теперь вправе казнить». «Казнить, безусловно!» — кивает ящеромордой. «Острым мечом срубить голову очень даже хорошо». «Настоящая смерть воина! Славная смерть!» «А разрывать на куски, жарить на горячих углях, ломать на колесе не хотим!» «А бесчлин хочет!» «А бесчлин, смотрю, тот еще гурман попыткам, замечая удивленно!» «Вот-вот, одначе!» «Грустно соглашается рептилоид!» «Мы, бешраны, исконное племя воинов, почитаем великую птицу о семи головах!» «Птица завещала!» «Детей не трогать, женщин не трогать, стариков не трогать, а Бесчлин трогал наших женщин, детей и стариков. Мы пошли мстить и попали в плен». «Я принимаю сканировать этого бешрана-рептилоида». «Правду», — сказал мордастый, — «Бесчлин уничтожил деревню ящера людей, пока все сильные мужчины были на охоте. Затем воины племени пошли мстить, но их всех и повязали». Так что этот крокодиломордый — честный здоровяк. Да и грузчики нам все равно нужны. Мы же спустились в темницу не только за племянником, но и за рабсилой. А десять мощных бишранов это прям подарок судьбы. Сперва вы послужите мне. Предупреждаю главного рептилоида, и он согласно кивает. Нам все равно некуда идти. Мы готовы служить тебе до конца наших дней, бледный человек. Бледный? А, это в сравнении с местными смуглешами типа Досара. «Отворяй, гумалин!» Приказываю Казиду, и он отпирает замок клетки. Пленники оказываются в кандалах. Карлик освобождает их, затем крепко обнимается с расплакавшимся племянником. Тем временем я представляюсь рептилоидом-филином, и те суеверно выдыхают. «Посланник птица о семи головах, одначе. «Это еще почему?» «Не понимаю». «У тебя говорящее имя!» Поясняет главный рептилоид. «Птичье имя!» «Значит, тебя послала птица!» Странная логика, но пускай. Лишь бы ящеры-люди были покладистыми грузчиками. Кстати, их вожак представляется рюсой с зеленым когтем. Дождавшись, когда Казиды обнимаются мы выдвигаемся на верхние этажи замка, предварительно не забыв вооружить ящеры-людей мечами погибших тюремщиков. По верхним этажам ведет досар. Следом шагаю я, ну а дальше топают Казида с ящер-людьми. Вся группа накрыта покровом тьмы, но это больше предосторожность. Мне ничего не стоит заранее почувствовать стражников впереди, прежде чем они столкнутся с нами нос к носу. Каждый раз перед такой встречей я выдвигаюсь вперед, срываю с патрульных артефактные бляхи и программирую их нас не видеть. Пока везет. Стражников ходят по двое, потрое. Большую группу людей сложно обезвредить таким образом. Пришлось бы убивать, а это шум и ненужный след в виде мертвых тел. Еще так же везет, что на рядовых дроу моя телепатия вполне себе действует. один раз мы заходим в тупик по вине Досары. Память ему изменила и завела не в тот поворот коридора. «Ну, дыл, да соображай быстрее!» — рычит на ворогу Малин. «Куда шагать?» «Сейчас, сейчас». Досар активно массирует себе виски, пытаясь вспомнить. Но безуспешно. Приходится мне отлучиться к ближайшему стражнику и уточнить у него дорогу. Ну а затем уже я довожу группу до конца маршрута, до двери артефактного хранилища. Всем дверям дверь. Огромная толща стали, запертая на кучу замков. Знаток взломов досар сразу вдается в расхваливание этого железного чуда, как он выражается. Взломать дверь просто невозможно, а если попробовать, то сработает магическая сигнализация и избежится весь гарнизон замка. В общем, ничего нового, действуем по схеме. В первую очередь я обесточиваю сигнализацию, заодно пополнив халявной энергией свой накопитель. А дальше гумалин с емляком изрисовываю дверь десятком рун вдоль и поперек, по узору на каждый вид замка. В замках козиды плохо шарят, поэтому досарам подсказывают принцип работы того или другого механизма, а они уже подбирают руну. В итоге совместными усилиями мы распахиваем сейфовую дверь, только ящеры-люди в сторонке ковыряются в носах, но у них совсем другая задача. Заходим в артефактницу, прикрыв за собой дверь, чтобы не спалиться. Мы оказываемся то ли в холле, то ли в вестибюле, а дальше по коридору за обычными дверями должны быть артефакты. Но вот грозный утробный рык оттуда заставляет нас переглянуться. «Что там еще такое, Досар?» да, «Оборачиваюсь я к провожатому». «Хранитель артефактов», — вздыхает взломщик. «Не знаю, что за порода у зверя, но уверен, ты справишься, Филин». «С твоей помощью, дед Досар». Да, Усмехаюсь, от отчего он бледнеет. Ладно, шутка. К зверю иду один, но еще следом топают ящеры-люди, заявив, что они воины, и стоять в стороне им не разрешает все та же семиголовая птица. Я по-хозяйски толкаю двери и оглядываю большой зал. Множество артефактов излучает сильные выбросы энергии. По-настоящему удивиться меня заставляют вовсе не побрякушки, а крылатый зверь, что свил себе гнездо в самом центре зала. «Да ладно!» — округляю я глаза. «Зубастик, кажется, я нашел тебе пару!» Огромная дракониха выпрямляется и гневно источает пар из ноздрей. А еще раскрывает широкие как паруса крылья, которые едва не касаются противоположных стен. да а это ведь точно девочка. В гнезде лежат здоровые яйца, в два раза больше страусинах. Только вот под скорлупой нет зарождающейся жизни». Для появления маленьких дракончиков явно нужен самец, как в случае с цыплятами. Между тем дракониха резко выпрыгивает из гнезда. Острые когти царапают мрамор, мощные мышцы перекатываются под чешуйчатой шкурой, словно каменные валуны. И сложно не упомянуть широкую, полную гинжалов-клыков пасть. «Отойди, посланник птицы!» — голосят высыпавшиеся в двери ящера людям. «Мы отдадим жизни, но положим это чудовище!» «Положите!» Я яростно оборачиваюсь крокодила мордом, и они испуганно вжимают головы в плечи. «Вы охренели?» «Как я тогда буду разводить стаю драконов?» «Не смейте ее трогать!» но циц И ящер люди затыкаются. Я смело шагаю навстречу готовой накинуться драконихе. Интересно, что самка в полтора раза больше зубастика. Прямо как у богомолов. Главное, чтобы у драконов брачный обряд проходил не так же. А то ведь и у зубастика папы не было... Новый бешеный рык вырывается из горла зверя. «Ну, Зубастик, подружку я тебе приручу, а уж уживаться с ней сам как-нибудь будешь».